Глава 23. Я пришел убивать. В Людом Мунти Мира Игры пришла первая стихия. Открыть доступ в Мунти Элемента. Мир стихий. Серафим, ты принес у жертву, убил окончательной смерти. Четырех немертвых в стадии формирования короны. Одного немертвого в стадии формирования бога. одного элементария воздуха в стадии формирования бога Серафим, ты убил 17 не мертвых в стадии формирования первого крыла 40 не мертвых в стадии формирования второго крыла 28 не мертвых в стадии формирования корона Серафим, ты стал причиной смерти создателя, в стадии формирования игрового рейтинга творца, в стадии формирования игрового рейтинга Получено активаторов 1 легендарный активатор 96 процентов дыхания первой стихии Получен осколков души… Harborum 595 – Конфигурация Улучшенная Ядра Смерти III 500 – Конфигурация Редкая Ядра Смерти 5600 – Конфигурация Эпическая Ядра Смерти 35 000 – Конфигурация Он Фрод Inta Упадает Эпичество biếtа о смерти 35 000 – Конфигурация Божества Первостихии 100 000 – Конфигурация Время— истинный Свет 100 000 – Конфигурация Этала нету порядок Человкость Искры Повелительaza – 140 Единиц 111 Открыть к Warren consumer inc. ếuOS스테 pleinirigam Correctionado эти dicen ring bean obviamente 500 тысячу —等им информацию Эпический, 4 звёздный. Текущее место в рейтинге истинных игроков четвёртое. Текущее возвышение игровой рейтинг. Процесс игрового рейтинга 3 из 8. Карба повелитель воли, стихия воли. Ядро души шестизвёздная владыка, душа пятизвёздная, адепт воли. Первое крыло пятизвёздное, тень костяного дракона. Второе крыло четырёхзвёздное, сокрушительный удар. Венец трёхзвёздный мародер. Ранг старший мастер воли. Путь развития Повелитель Воли, звание Истинный Игрок. Очки игрового рейтинга, Божественное Преобладание, 2 713 039 из 100 миллионов. Божественная Суть, Демиург Реальности. Доступ к способностям Демиурга Реальности откроется при выполнении задания, стать Магистром Воли. Естественный суточный прирост сил Воли, 6000, ранг 5, 1000, вассал 1 уровня, дает 500 сил Воли в сутки, 10 000. Вассал второго уровня дает 5000 сил воли в сутки. Текущее значение сил воли – 245 тысяч. Уровень наполнения ядра души – 245 тысяч из 500 тысяч. Серафим. Увеличить уровни наполнения до второго можно двумя способами. Первый – поднять классовые параметры до Укрепление тела – 12, сияние разума – 10, величие духа – 8. Второй – возвыситься до магистра воли. Истинное имя – Серафим. Скрыто. Личное имя – Максим. Количество действующих вассалов – четыре из пяти. Количество действующих слуг – тридцать восемь из пяти десяти. Количество установленных алтарей – три из шести. Множитель получаемых осколков душ – три с половиной. Получен осколков ключа открывающего сердце Мунди Экс Валентатте, интегрированных в дух истинного игрока Серафим – восемь из десяти. Прогресс третьей сферы трехзвездной керасы кора перворожденного дуба – семь тысяч семьсот тридцать один из десяти тысяч. Прогресс второй сферы двузвёздного браслета Хронос 4 из 5. Прогресс третьей сферы четырёхзвёздной леченья человека Сьержо 3 из 50. Прогресс первой сферы трёхзвёздного плаща Серы 14 из 20. Серафим, твоя чистота души составляет 2910%. Открыт доступ к хортосу Людаммуди, сад мира и кры. Профессии: картограф второго ранга. Прогресс профессии 13 из 20. Выживающих третьего ранга достигнут предел в развитии профессии. Оружейник третьего ранга, прогресс профессии, 12 580 из 25 000. Текущие задания. Достичь ранга магистра воли самостоятельно. Награда. Становление повелителя. Наполнение 4. Ограничения. Отсутствуют. Страф за провал. Отсутствует. Повысить свой ранг до магистра воли. Награда. Ключ открывающему декс валентата. Меры воли. Сроки выполнения задания. Отсутствуют.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 Bravo призовать Вию и задать один вопрос, на который получишь правдивый ответ. Доступто посещение Девины на Тицуо Центру, божественного информатория. Ограничение 6 минут в сутки. Серафим, творец не видит тебя, но он в бешенстве. Неизвестная не видит тебя, но она в восторге. Антагонист не видит тебя, но он в ужасе. Смерть не видит тебя, но она в ярости. Жизнь не видит тебя, но она в восторге. Эфир не видит тебя, но он настороже. Император не видит тебя. Я не испытываю эмоций. Пришлось дважды перечитывать текстовое сообщение, чтобы окончательно осознать, того, кто был со мной с самого начала, с первого дня, как я оказался в чистилище, его больше нет. Смахнув текст, уставился на красный камень, зажатый в правой руке. На хмуревши се снял со спины вещмешок и положил активатор внутрь. Осмотрелся. Два с лишним десятка глаз смотрели на меня, ожидая приказа. Центурион умер окончательной смертью. Мой голос прозвучал глухо, зло, словно говорил не я, а кто-то иной. Его Белый эфир, владетель первой стихии. Бойцы, те, кто был в его десятке, все переходят в подчинение Назара. Сейчас мы похороним Цандра, а затем до рассвета будем отдыхать. С утра пойдём обратно вдоль огненной реки. Как только соединимся с отрядом перворождённых, двинемся в глупятских землях. Я лично поднял тело центуриона. и, занеся его над огненной рекой, отпустила. Туда же отправилась его глефа, а также красный активатор первой стихии. «Плевать на ценность предмета, я отправлял в последний путь своего друга, и мне хотелось хоть что-то сделать для его памяти». Кто же знал, что мой поступок окажется, наоборот, крайне полезным? Едва тело Центуриона вместе с активатором погрузилось в кипящую лаву, перед глазами вспыхнула надпись. «Серафим, ты первый, кто принёс жертву огненной реке». Получен дар, карта Монтихаус, мир хауса. Назар, готовь отряд к выходу. Планы изменились. Крикнул я стрелку, затем, опустив взгляд вниз на огненную реку, тихо произнёс: Покойся с миром, Центарион. Я буду помнить о тебе. Отряд пришлось разделить. Основной состав двинулся на соединение с альфами, которые тоже не стали ждать на месте, а решили вернуться к месту, где мы пересекли реку. Через полтора часа обе группы должны будут встретиться и встать лагерем. Я же при поддержке поры воинов, обладающих способностью скрыта, направился в глубь ада. Обдавлённая карта отлично показывала не только границы и названия доменов хаоса, но ещё места расположения оазисов и крепостей. К одной из крепостей мы и держали путь. Оба моих спутника являлись отличными стрелками, только один развивал класс снайпера, тот самый с огромным штуцером, а второй предпочитал пистолеты и мелколастного наёмный убийца. Когда мы с ним обнаружили, что у нас на короткоствол одинаковый боеприпас, я одолжил бойцу коробку пистолетных патронов, которую таскал уже пару дней. Стрелок обрадовался этой коробке, словно это долгожданный подарок на день рождения. "Вадим", обратился я к снайперу. "За этим сгорком крепость, которую мы будем штурмовать, совершено до стен метров 300, а я не наблюдаю у тебя оптического прицела. Сможешь достать тех, кто будет внутри? Я, конечно, рассчитываю справиться своими силами". Но мы их способностей уже все знают, и могли подготовиться. За 500 м не промахнусь, повелитель, ответил снайпер. Правда, стрелять я могу не чаще одного раза в полторы минуты. Добро, тогда забирайся наверх и жди. Как только в крепости начнётся движух отстреливых самых активных или наоборот, тех, что решили притаиться. Всё, мы с Жоном пошли. Я перевёл своё внимание на киллера. Ты говорил, что до 2 минут в скрыте можешь находиться. Успеешь за это время преодолеть 300 м и найти постельное укрытие? С запасом, повелитель. Все наши подготовки оказались ненужными. Стоило нам перевалить через Узгорок, как до ушей донеслись крики, звон металла и свист стрел. Твою же бабушку здесь идёт настоящая битва, и не единого выстрела, причём бой идёт уже в стенах крепости. Жди меня здесь. Выйду из крепости, когда не останется демонов, приказал я Джону набросить на себе плащ инквизитора. Затем активировал крылья и взмыл в ночное небо, взяв курс на пылающую многочисленными огнями крепость. Когда я завис над безстом сражения, обороняющиеся уже бросили внешнюю стену, и меди наступали к данжону. Его я и решил выбрать своим местом приземления. Строение возвышалось над крепостью на добрые 20 м, и десяток крупных демонов на верхней площадке легко удерживали обороны виртуозно орудия пары баллист и несколькими арбалетами. Да твою ж, почему нет ни одного огненного стрела? Спекировав в самый центр площадки, я рубанул первого попавшегося хасита по шее, срубив тому напрочь голову. И тут же, едва ноги коснулись каменного пола, развалил второму грудную клетку. Воспламенение тьмы по-прежнему не встречало сопротивления, с лёгкостью перерубая кожаную броню. «Воля, прими эту жертву!» Новый удар. Начавши подозревать что-то неладное, демон не успел сообщить об опасности, рухнув с расчечённым до позвоночника горлом. «Убийца!» Заорал один из демонов, заряжавший баллисту, и увидевший, как его товарищ падает на пол с почти отрубленной головой. «Воля, прими эту жертву!» Клинок врывается в грудную клетку Хаосита, начавшего доставать меч из ножен. Удар получился столь сильным, что крупного демона почти перерубило надвое, а теперь можно заняться Крикономом, уже доставшим топор и теперь изъерающимся. Да убей же его, внезапно заорал он и спиной вперёд шагнул к стене, прогибаясь на рожу. Но «Ну уж нет ни не уйдёшь, не сейчас. Воля примет эту жертву. И приговор инквизитора набеглеца. Вниз полетело уже мёртвое тело, а я продолжаю движение, вогнал мечом в спину стрелка, пытающегося развернуть баллисту. Воля примет ту жертву. Повернувшись к оставшимся демонам, я понял, что снайпер не терял зря времени. Один из противников валялся на полу с развороченной грудью, словно в него из дробовика с расстояния в пару метров выстрелили. Чёрт, слишком долго. Я же так провожусь до рассвета. В пучи моментов неожиданности нужно действовать решительней. Воля примет эту жертву. Привычная фраза сорвалась с губ, а 20.000 сил воли по веной смысленной команде влилось в ауру тёмного пламени. С стороны от меня покатился вал тёмного пламени, мгновенно поглотив площадку на вершине башни. Он перевалился через край и стремительно понёсся вниз. В считанные секунды, преодолев десятки метров, черная волна с голым ударилась о землю и тут же, поднявшись на десяток метров, двинулась в разные стороны, поглощая фигурки людей, охватывая какие-то постройки, чтобы через секунды накрыть их вместе с крышами. Я впервые мог наблюдать за тем, как работает самая страшная способность коварного клинка тьмы. Достигнув крепостной стены, черное пламя пару мгновений накапливало вал, а затем вырвалось на свободу. Отсюда было отлично видно, что никто из сражающихся, за исключением десятка активировавших крылья демонов, не успел избежать все пожирающего огня. Что ж, для летунов у меня имеется другое оружие. Сдёрнув ликвидатор со спины, я навёл коллиматор на хаосита, расположенного дальше всех, и выжил спусковой крючок. Бах! Воля, прими эту жертву! Картечь превращает голову и часть лица демонов в кровавое месиво. В этот же момент до моих ушей доносится раскатистый выстрел, и в догонку к убитому мною вниз падает ещё одно тело. Вадим продолжал работать, выполняя приказ. Бах. Вторым выстрелом я попал в спину Хаоситу, быстро ревсив всех сообразившим, что здесь стало слишком жарко и пора сваливать. Полёт он продолжил, но я знал, что после попадания усиленной пули далеко не улетишь. У подоранка сейчас и все внутренности в кашу. Перезарядка и вновь два выстрела, две ритуальные фразы. Ещё два тела упали вниз, но уже за пределами крепости. Подранок тоже рухнул, не успев улететь далеко. Вновь перезарядка, по пять тысяч сил воли в каждый патрон, и дуплетом спины удирающей парочки, не догадавшиеся держаться друг от друга подальше. Тела буквально разорвало в клочья, разогнавшиеся до сумасшедшей скорости картечью. И тут же новый выстрел снайпера, и ещё один перенатый полетел вниз. Интересно, какой уровень у оружия Вадима, разбьёт с такой дистанции, легко прошивая хаоситов в стадии формирования второго крыла? Лишь два демона, изначально выбравшие правильное направление, вышли из зоны поражения ликвидатора, да и снайпер вряд ли до них дотянется. Ему ещё перезарядиться нужно. Не знаю, что меня спасло в этот раз, одно из у меня аскета способностей расы или просто так звёзды сошлись. Алый клинок прошёл в паре сантиметров от моего плеча, заставив перекатом идти в сторону. Как? Как он смог меня увидеть? Второй удар раскалённого меча я принял на ружьё, перехватив огнестрел двумя руками, и встретился глазами самым настоящим демоном. Красно-коричневая кожа, кровавые зрачки глаз переполнены бешенством. В верхней части лба короткие чёрные рога. Владыка Саркатанос. Хозяин домена Винтоза Колес. Ветреные холмы. Откуда он тут взялся? Демон, видимо, рассчитывал на свою силу, ведь он был на полметра выше меня и в полтора раза шире в плечах. Для него это были неожиданностью, что я не только не согнулся под давлением его оружия, но и нашёл силы ударить ногой в причинное место. Удар получился как на тренировке с составником, мощный и точно в цели. Взвыл Владека Саргатанос, отступая на пару шагов искрючиваясь от боли. Сука! Второй удар прикладом ликвидатора пришёлся в правую скулу демона, и тот окончательно поплыло. Меч выпал из ослабевших рук, и здоровенный демон завалился на бок, сила приложившись головой о каменный поло. «Так вот ты откуда взялся?» Я только сейчас увидел откинутую крышку люка и лаз, ведущий вниз в донжон. «Твою ж бабушку!» Увлёкся отстрелом пернатых демонов и совершенно не подумал, что башня могла и не пострадать изнутри. Сначала подобрал свой меч, затем захлопнул крышку и заблокировал её клинком в ладыке. вставив лезвие в специальные петли. Теперь снизу никто не выберется. Приставив остриё коварного клинка тьмы к шее Саргатаноса, негромко произнёс. «Жить хочешь?» «Ты не оставишь меня в живых, убийца?» процедил сквозь сжатые зубы владыка. «Ты всегда...» «Молчать!» — приказал я, бровая демона на полусловие. Взгляд Инквизитора правильно подействовал на Саргатаноса, заставив его заткнуться. «Ты знаешь, где я могу найти хозяина хаоса?» Домена Санди Калер, песчаный зной. Он всегда находился там, этой его резиденции. Я уже собрался добить демона, получив нужную мне информацию, но Саргатана продолжил говорить. Только ты опоздал, убийца. Когда доберёшься до резиденции, Жердь уже будет мёртв от окончательной смертию. Региона Старата сегодня вечером должен было атаковать песчаный домен. Ты сторонник Астарота? Тогда кто на тебя напал? Это я напал не на меня. Час назад я был безумным демоном, но мой хозяин дал мне силы и войн, чтобы стать владыкой. Почему ты видишь меня? Решил я задать последний вопрос. Новый хозяин дал своим верным слогам это. Демон по лицу рукой за пазуху, словно собираясь показать, что дал Астарот своим будущим вассалам. Воля прими эту жертву. Клинок погрузился вплоть Хаосита, перебивая хребет. Склонившись, я пошарил рукой на шею убитого и, хоть и в цепочку, сорвал её вместе с увесистым кулоном. Как и предполагал, это оказался артефакт божественного уровня, защищающий от иллюзий, и, что характерно, созданный Творцом. Так вот, какая сука решила устроить переворот в земле Хаоса. Положив кулон на каменный пол, я активировал воспламенение тьмы и точным ударом разурбил артефакт надвое. В этот раз обошлось без взрывов и вспышек, но родная стихия всё равно наградила меня, причём дважды, за убийство владыки хаоса и за уничтожение колона. Вернув клинок в ножны, я перезарядил ликвидатор, закинул ружьё за спину и проверил количество сил воли. 264 тысячи должно хватить. Пожелал увидеть карту, а когда она развернулась перед взором, нашёл на ней песчаный домен. Что ж, если лететь с максимальной скоростью часа два полёта? Небо безоблачно. Кровавая луна светит достаточно хорошо, чтобы видеть летящих навстречу демонов, хотя не своим зрением беспокоится о плохой видимости. "Повелитель, ты уже закончил?" раздался еле слышный голос Джона. Наёмных битцевь спешил ходить внутри крепости, став недалеко от ворот. "Джон, возьмите здесь всё под контроль и зачистите данжон. Там ещё могут прятаться демоны", крикнул я в ответ. "Затем кто-нибудь пусть летает к огненной реке, покажет остальным дорогу в крепость". Меня ждите не раньше завтрашнего вечера. Возникли неотложные дела. Лететь 2 1/2 часа по прямой оказалось весьма утомительно и затратно. Во очередной раз прикрывая слезящиеся глаза от встречного потока воздуха, я подгонял себя лишь одной мыслью: опоздаю, и смерть Центуриона станет бессмысленной. Территорию песчаного домена я пересёк на рассвете и сразу же понял, дальше спокойно лететь не получится. Словно дожидаясь меня, в воздух поднялась пара десятков твари. не уступающих размерами костяным драконам. Стало ясно, без потери мне не прорваться. Убить тварей за расходовав все патроны и способности оружия, а также большую часть сил воли, считай проиграть битву, не начав её. Я был уверен, что Астарот прикончит антагониста, уж больно заинтересован в его победе творец. А главное, этот демон точно не даст мне возможности трижды себя убить, скорее уж наоборот. Собрался вновь применить невидимость, но внезапно мою голову посетило совершенно безумные мысли. Твари явно разумны и не нападают друг на друга, даже если случайно заденут соседа крылом или концом хвоста. Более того, сейчас они действовали настолько слажено, будто ими управлял кто-то. Это не просто сброд, это настоящая стая с вожаком, которого я и решил подчинить своей воле. Скорости драконы хаоса не уступали мне, а вот манёвренности да. Благодаря этому я легко уклонился от атаки вожака, а когда противник начал разворот, я уставился в его огненно-рыжий зарачок. Я активировал взгляд инквизитора. Дракона в стадии формирования бога словно молотом по голове приложили, и он даже начал терять высоту. Не падай, набирай высоту, крикнул я, постаравшись передать свой приказ мысленно. У меня чёрт возьми получилось. Зверь издал протяжный полувсхлип-полусвист и выровнял полёт. А теперь позволь мне сесть на тебя. Вторая команда явно не понравилась дракону. Он обиженно взревел, но больше никак не выказывал своего недовольства. Я на всякий случай активировал в тень, мало ли вдруг взбрыгнёт, рывком поднялся на максимальную высоту и оттуда спикировал на шею зверя, обходив её руками. «Готово!» «Зови за собой всю стаю, вожак! Мы летим на охоту!» Дракон впервые обрадовался моей команде, взрывев так, что по его телу прошла вибрация. «Ну что ж, вот я и обзавёлся маленькой, но грозной армией». Резиденцию антагониста увидел издали, в момент, когда из-за горизонта поднялось солнце. И лучи сперва осветили самую высокую центральную башню, а затем четыре башенки поменьше, а затем и всю крепость. Красивое зрелище. То, что вначале я воспринял как центральную башню, оказалось настоящим замком, расположенным за вторым рядом защитных стен. А ещё я понял, что успел. В свете солнечных лучей было видно, как мелкие фигурки демонов карабкались вверх, перебираясь через последний рубеж обороны. Как срывались со стены неудачники, так и оставались лежать внизу, как стремительно сокращалось число защитников. как кружили в небе десятки хаоситов, словно разбившиеся на пары бабочки. А ещё я увидел, как на площадке, расположенной на самой высокой башне, сражаются шесть демонов, которые даже отсюда выглядели крупнее своих собратьев. Чёрт, мне нужно именно туда. «Убей всех демонов!» — приказал я дракону и оттолкнулся от его шипастой и твёрдой, как камень шеи. Активировал крылья и, словно коршун, пикирующий на добычу, ринулся к сражающимся на крыше. Там уже всё изменилось. Вместо шести фигур осталось две, и они не сражались, а о чём-то разговаривали. Проклятие, до башни каких-то пара сотен метров, а один из демонов уже исчез из поля зрения. Явно спустился внутрь строения. Я не стал церемониться с оставшимися на площадке хаоситом. Едва до него осталось полсотни метров, я ударил вихрем темного пламени, усилив способность двумя тысячами сил воли. Демон попытался защитить себя, окутался багровой полусферой, но вихрю это не помешало добраться до тела врага. Раздался громкий хлопок, а через пару секунд я уже костылся ногами площадки и по инерции пробежав пару метров остановился. Вновь накатило ощущение, что я опаздываю к чему-то важному, нужно торопиться иначе. Снизу из глубины башни раздался грохот выстрелов, сменившихся криками боли. Похоже, тот демон, что спустился по лестнице, планомерно зачищал здание двигаясь к главной цели. Максим, твою мать, шевелись. Слушая крики, выстрелы и звон стали, я спускался перескакивать через одну-две ступени и молился, чтобы не споткнуться. Первый виток — чисто, второй пришлось перепрыгивать через тело демона, голова которого обнаружилась несколькими ступенями ниже. Ещё пролёт и ещё два тела, рядом с ними валяются два огнестрела. Да что же это за боец, что его не берут пули? Ведь оружие не из простых, судя по рунному покрытию. Бум! Всё здание тряхнуло от мощного взрыва, раздавшегося внизу. «Твою бабушку, похоже, я опаздываю. Шевели паршнями, Максим, живее!» Плюнув на осторожность, я убрал пистолет в кобуру, всё равно бесполезен, и ускорился. Ещё два пролёта, и меня вынесло в большой зал. Десяток разбросанных по полу тел, не подающих признаков жизни. Ещё бы, с такими ранами не выживают. Развороченный взрывом дверной проём, у которого валяются изломанные двери, дальше помещение, в котором шёл бой. Огромный метр 3 в высоту демон умело орудо двумя клинками, раз за разом обрушил мощнейшие удары на рубиновую полусферу. Та искрила, трещала от звонят каждого удара, словно и правда состояла из драгоценного камня. На моих глазах демон, активировав какую-то способность, шарахнул клинком, на миг вспыхнувшим золотым свечением. Раздался оглушительный треск, и полусфера покрылась сетью трещин. Демон с радостью взревел. Я понял, ещё пара ударов и защита спадёт. А там под сферой, скорее всего, скрывается антагонист. Мысленно взмолившись, чтобы аура тёмного пламени уже откатилась, я пожелал её активировать. Первый влив способ был сразу 40.000 сил воли. Волна чёрного пламени с оглушающим рёвом заполнила помещение, полностью лишив меня видимости. Выждав 10 секунд, я перехватил меч и двинулся вперёд. Кто?! В крике, раздавшемся из помещения, было столько ненависти, что её можно было черпать. Кто посмел лезть в мои дела?! Молчишка, ты?! «Дожди своё!» Звук удара и последующий грохот прервали демона. Пламя тьмы уже исчезло, и я, миновав пролом, прекрасно рассмотрел, что произошло. Здоровенный демон медленно поднимался с пола. Его правое плечо представляло кровавое месиво, но при этом противник не выглядел спиртельно раненым. Более того, раны на глазах затягивались, не оставляя даже шрамов. В трёх метрах от него, сжимая в руках рукоять боевого топора, стоял антагонист. Взгляд его направленный на меня был спокойно. Ты пришёл за мной, убийца. В голосе хозяина хаоса слышалась усталость и какая-то обречённость. Как хорошо, что ты здесь, мальчишка. Демон почти избоявшись от раны, расхохотался. Мне не придётся искать твою дурашливую душонку. "Заткнись", ты бы помолчал, прервал демона антагонист. Или ещё не понял, что все артефакты, подаренные тебе творцом, сгорели в чёрном пламени. Ты вновь стал тем, кто есть. тупым сокиным сыном, не видящим дальше своего носа. Да я того, чтобы прикончить тебя, у меня хоть и той силы и умения в запасом. Вырвал демона и ринулся на своего бывшего хозяина. Чёрт, да он же сейчас прикончит Жердяя. Секунда, чтобы сорваться с со пидной ликвидатор, доли секунды на прицеливание, слеза воли в каждом стволе, 50.000 сил воли на один единственный выстрел. Активация бронебоя, выстрел.